Глава тридцать Я выдыхаю и чувствую, как дрожат мои пальцы. Я видела что-то, но не понимаю, что именно. Все было как во сне. Красный плащ, дым, заклятие, драконы. Я зажмуриваюсь, пытаясь удержать ускользающие образы. Там была битва. Все кричали, бежали, вокруг огонь, магия. Я будто была кем-то другим внутри чужого тела. Голос предательски дрожит, и все время этот красный плащ. Он то ведет меня, то нападает. Я замолкаю, беспомощно глядя на Дэмиана и Рейнара. В комнате воцаряется напряженная тишина. Дэмиан осторожно подходит и берет меня за руку. В его янтарных глазах вспыхивает тревога. Ты описываешь. «Древнюю войну, Хельга!» — говорит он серьезно. «Ведьмаки и ведьмы когда-то сражались с драконами. Это стало легендой, но в тех хрониках, что я читал, все было именно так, как ты рассказала. Только никто из ныне живущих не может помнить этих событий». Я качаю головой. «Но почему я все это увидела? Почему сейчас?» Рейнар хмурится, проходя по комнате. «А вот это очень интересный вопрос», — признает он. «Такие видения не проявляются просто так. И твой дар, и волосы?» «Я не собираюсь никому вредить, да и не смогу. И вообще, может, это предупреждение?» Тихо спрашиваю я, но ответа не получаю. В воздухе повисает тяжелая пауза. Все смотрят друг на друга, И я вижу, как растет тревога даже в глазах самых хладнокровных стражников. Ладно, очевидно только одно — становится слишком опасно. Наконец, нарушает молчание Рейнар. Отбор пора прекращать, пока не стало хуже. Тем более, это явно часть какого-то ритуала, и каков его результат, еще неизвестно. Дэмиан кивает ему в ответ. «Я поговорю с отцом». Но тут дверь резко распахивается, и в комнату влетает глашатый в императорской ливрее. Его Величество, император! выкрикивает он, и все мгновенно замирают. Вслед за ним появляется сам император. Высокий, властный, с ледяным взглядом, который мгновенно заставляет всех выпрямиться. Я слышал, было новое нападение, сходу говорит он. Дэмиан кивает. Именно. Поэтому отбор пора прекращать. Повисает пауза, после которой звучит тяжелый и непреклонный голос императора. «Не будет никаких отмен. Демиан, ты обязан выбрать невесту и жениться, и сделать это как можно скорее. Такова воля императора, моя воля во благо государства». Он обводит всех взглядом, не оставляя места для возражений. В этот момент я понимаю, отступать нельзя. Все только начинается. Вновь повисает тяжелая тишина. Дэмиан сжимает мою руку чуть сильнее. Я ощущаю, как в нем борются ярость и бессилие. Отец, осторожно начинает Дэмиан, я, конечно, все понимаю. Желание меня наказать и все такое. Но очевидно, что ситуация выходит из-под контроля. Видение, угроза атаки, люди напуганы. Мы не можем рисковать жизнями наших людей. И ради чего? Ради моей женитьбы? Серьезно? Император бросает на него ледяной взгляд. Риск ⁇ это обязанность тех, кто рожден при дворе. Ты наследник. И твой долг ⁇ выбрать невесту. Все остальное... Неважно. Рейнар не выдерживает и хмыкает. «Позвольте с вами не согласиться, ваше величество. А что, если завтра кто-то из невест погибнет? Или, возможная истинная Демиана?» Он бросает на меня короткий нечитаемый взгляд. «Вы готовы жертвовать будущим всей империи?» Взгляд Рейнара вспыхивает, а в голосе звучит привычная дерзкая усмешка. Хотя, конечно, удобнее закрывать глаза и делать вид, что все под контролем, не так ли?» Дэмиан шумно выдыхает через нос и с предостережением смотрит на Рейнара, требуя замолчать. Император медленно подходит к Рейнару, его лицо каменеет. «Ты, кажется, забылся, Рейнар!» Тихо, но очень опасно произносит он. Я не намерен слушать дерзости в собственном дворце. Тебя бы хорошенечко выпороть за такое. Прилюдно. Но пока ограничимся другим. Он делает знак стражникам. Глава магического патруля покидает дворец на три дня. Ему запрещено появляться здесь в этот период. Приказ исполнить немедленно. Рейнар коротко кланяется, без единого страха во взгляде. «Не сомневайтесь, Ваше Величество, я обязательно хорошо подумаю, если, конечно, кто-нибудь останется в живых к моему возвращению». В его голосе звучит тот самый знакомый всем цинизм, но на этот раз сквозь усталость и тревогу. Стражники по знаку императора тут же подходят ближе, но Рейнар не сопротивляется. Он идет к двери самостоятельно, не позволяя никому даже коснуться себя. Его походка спокойна, плечи расправлены, а на губах играет усталая, почти вызывающая ухмылка. Он даже не оглядывается на нас перед тем, как двери с глухим стуком захлопываются у него за спиной. В комнате вновь воцаряется напряженная тишина, будто воздух стал тяжелее. Я вдруг остро понимаю, насколько пусто и неуютно стало без Рейнара. Его сарказм и язвительные замечания всегда разряжали обстановку, а сейчас вместо этого только нарастающая тревога. Я осмотрю на Демиана. Он стиснул зубы так, что на скулах сдуваются желваки. В янтарных глазах злость, бешенство и острое чувство несогласия. Император же, словно ничего не произошло, вновь обращает ко мне свой ледяной взгляд. Его лицо не выражает ни сочувствия, ни сомнений, только холодную, непоколебимую уверенность. «Надеюсь, этот балаган закончен», — сухо бросает он, будто вычеркивает из жизни не только Рейнара, но и все наши опасения. «Вернемся к делу». Я опускаю глаза, стараюсь скрыть внутреннюю дрожь. «Становится трудно дышать». Мы только что лишились человека, который умел выслеживать враждебную магию, разбирался в ловушках и заклинаниях, чье присутствие хоть как-то сдерживало катастрофу. Просто потрясающе! Теперь, когда опасность приближается, и я это чувствую каждой клеткой, нас оставили без единственного, кто мог распознать угрозу раньше всех. В ушах звенит тишина, а мысли путаются. Что, если это и было целью? Что, если выдворение Рейнара не просто наказание за дерзость, а чей-то тщательно спланированный ход? Я ощущаю, как отчаяние нарастает во мне, смешиваясь с глухим страхом и злостью за собственное бессилие. «Нет, отец!» Дэмиан выходит вперед и тянет меня за собой. «Отбор закончен. Раз и навсегда».